Каждый день, отправляясь со своим псом Руди на прогулки по лесу, по особенным местам, я делал аудиозапись, так же, как и сейчас. Я иду лесом и записываю свои мысли на диктофон. Я просто начинал говорить, а, закончив запись, уже не помнил сказанного раньше. Я не прослушивал ни одной из этих записей. Даже и по сей день. Их для меня расшифровывает другой человек. Начав читать расшифрованные материалы этой книги, чтобы внести необходимые поправки, я почувствовал, как что-то начинает изменяться во мне самом. Вот тогда-то я и понял, что достиг того, к чему стремился. Хотя моим достижением было лишь следующее. Я попросил о том чего хотел, и позволил себе принять его. Все остальное сделала Вселенная. Так или иначе, получилось. Я полагаю, я верю и знаю, в это стоит верить. Сядьте поудобнее и расслабьтесь. Читайте и позвольте всему идти своим чередом. Не останавливайте внимание на правописании, сокращениях, особенностях текста, оставьте все это в покое. Я уверен, что текст произведет именно то действие, для которого он был создан, то есть поможет вам избавиться от блока, мешающего получать все, о чем вы просили и мечтали, будь это деньги, взаимоотношения, дружба и все остальное. Вселенная или, другими словами, «всё сущее» хочет дать вам все это, чтобы вы могли обогатить и сделать разнообразнее свой жизненный опыт. Но именно с деньгами связано самое сильное препятствие этому. Деньги символизируют для нас принятие и позволение, а также время, радость и получение разнообразного опыта. Потому что, если у вас нет денег – Вы даже не можете позволить себе сходить на прогулку, ведь все ваше время занято усилиями по их зарабатыванию. С другой стороны, если мы открываем двери изобилию и впускаем его, то одновременно открываются и множество других дверей. Изобилие денег, легкое их получение дает нам больше времени для того, чтобы работать над собой и становиться лучше. Больше времени для излучения любви, больше времени для медитации и для того, чтобы любить других. С изобилием нам открывается множество новых возможностей. Всей Вселенной становится от этого лучше. Каждый раз, когда человек позволяет себе принять то, о чем мечтал, это расширяет всю Вселенную и способствует тому, чтобы другие тоже получили все, о чем мечтают. То, над чем я так долго и упорно работал, оказалось настолько простым, что было достаточно лишь попросить желаемое, а затем позволить ему прийти, и... Вселенная выполнила мою просьбу. Больше ничего я не требовала сделать, и, выходит, не нужно было тратить на этот проект целых четыре года. Все, что было необходимо, лишь позволить себе получить то, чего хотелось. И сейчас, после того, как я позволил себе получить я уже имею возможность отдавать. Так почему позволение столь важно? Если вы получаете недостаточно, значит, не позволяете себе принимать, следовательно, ограничены в том, что можете отдать. Потому что надо получить вещь, прежде чем сможете ее отдать. Вот так просто. Если бы я не позволил себе принять эту книгу, то не смог бы передать ее вам. А как быть со всем остальным миром? Займемся им, когда освоите принятие. Тогда у вас появится то, что сможете ему дать. В общем, откройтесь принятию всех благ, которые Вселенная хочет вам дать. Сами посудите. Если Вселенная не может дать их вам, то в каком-то смысле она не может их дать никому. Ведь если каждый отвечает «нет», то Вселенная не может осуществить наше желание. А потому пора всем нам научиться говорить «да». Когда все станут так делать, то Вселенная может начать удовлетворять наше желание. Но если мы продолжим отвечать «нет», то лишь будем получать все меньше, меньше, меньше, меньше. Давно пришло время сказать спасибо всем богатым людям за то, что они сказали «да». Не скажи они «да», мы бы столкнулись с большими трудностями. Ведь тогда бы не работали автосалоны, не было бы работы для строителей, ну и так далее. Видите, все завязано на принятии. Принимая, мы позволяем Вселенной создавать, творить. Вы не находите, что это абсолютно логично? М? Мы обладаем способностью излучать любовь и принимать все необходимое для полноценной, все более и более радостной жизни. Сначала принимать и лишь затем мы можем что-то отдавать.